Что такое счастье? Это зависит от вас, от того, находитесь ли вы в состоянии сознательности или бессознательности, от того, спите вы или пробуждены. У Эдди Мёрфи есть один знаменитый афоризм. Он говорит, что все люди делятся на два типа. Те, которые делят всех на два типа, и те, которые не делят. Я принадлежу к первому. Человечество можно разделить на два вида. На спящих и пробужденных. И, конечно, небольшую промежуточную группу. Счастье зависит от того, в какой области сознания вы находитесь. Если вы спите, для вас счастьем будет удовольствие. Удовольствие подразумевает ощущение. Попытку посредством тела достичь чего-то недостижимого. Принудить тело достичь чего-то, к чему оно не способно. Люди пытаются всеми возможными способами достичь счастья посредством тела. Тело может вам дать лишь мгновенное удовольствие. И каждое из этих удовольствий уравновешивается болью в той же пропорции. В той же степени. За каждым удовольствием следует его противоположность, потому что тело существует в мире двойственности. Точно так же, как за днем следует ночь, и за жизнью следует смерть, а за смертью следует жизнь, это порочный круг. За удовольствием последует боль, за болью последует удовольствие. Но вы никогда не бываете в непринужденном состоянии. Находясь в состоянии удовольствия, вы боитесь его потерять, и этот страх его отравляет. А когда вы тонете в боли, конечно, это причиняет страдания, и вы совершаете всевозможные усилия, чтобы из нее выбраться, и лишь для того, чтобы снова в нее упасть. Будда называет это колесом рождения и смерти. Мы продолжаем вращаться вместе с этим колесом, цепляться за это колесо, а колесо продолжает двигаться. Временами наверху оказывается удовольствие, временами — боль. Но мы остаемся расплющенными между двумя этими глыбами. Но спящий человек — Ничего другого не знает. Он знает только несколько ощущений тела. Еда, секс – это его мир. Он непрерывно между ними перемещается. Вот две стороны мира для него – еда и секс. Если он подавляет секс, то впадает в зависимость от еды. Если он подавляет пристрастие к еде – то впадает в зависимость от секса. Энергия продолжает двигаться подобно маятнику. И все, что вы называете удовольствием, это самое большее только в освобождении из напряженного состояния. Сексуальная энергия собирается, скапливается. Вы приходите в напряжение и тяжелеете, и вам хочется ее высвободить. Для человека, который спит, сексуальность – ничто иное, как высвобождение. Все равно, что громкое чихание. Это не дает ничего, кроме некоторого облегчения. Было напряжение, теперь его больше нет. Но оно скопится снова. Еда дает лишь небольшое ощущение вкуса на кончике языка. Вряд ли стоит ради этого жить. Но многие люди живут лишь для того, чтобы есть. Очень немногие едят для того, чтобы жить. Хорошо известна история Колумба. Он совершил долгое путешествие. Три месяца путешественники не видели ничего, кроме воды. Затем однажды Колумб взглянул на горизонт и увидел деревья. Если вы думаете, что Колумб был счастлив увидеть деревья – Вам надо было видеть его собаку. Это и есть мир удовольствия. Собаке это простительно, но не вам. Во время первого свидания молодой человек, раздумывая над тем, как провести время, спросил юную леди, не хочется ли ей пойти заняться боулингом. Она ответила, что ей не хочется этим заниматься. Тогда он предложил кино, но она ответила, что не хочет в кино. Пытаясь найти что-нибудь другое, он предложил ей сигарету, но и от нее она отказалась. Тогда он спросил, не хочется ли ей пойти на новую дискотеку потанцевать и немного выпить. Снова она отказалась, сказав, что подобные вещи ее не интересуют. В отчаянии он предложил ей пойти к нему домой и провести ночь, занимаясь любовью. К его удивлению, она радостно согласилась, страстно его поцеловала и сказала, «Ты ведь знаешь, все эти вещи не нужны, чтобы хорошо провести время». В христианском англоговорящем мире сакраментальная и навязшая в зубах фраза, употребляемая в назидание юношеству для насаждения духовности в противоположность пустому и бессмысленному времяпрепровождению. То, что мы называем счастьем, зависит от конкретного человека. Для спящего человека счастьем являются приносящие удовольствие ощущения. Спящий человек живет от одного удовольствия до другого. Он просто бросается от одного ощущения к другому. Он живет ради небольших волнений. Его жизнь очень поверхностна, в ней нет глубины. В ней нет качества. Он живет в мире количества. Еще есть люди, живущие в промежутке. Люди, которые не спят, не пробуждены, а находятся в преддверии. Немного сна, немного бодрствования. Иногда вы переживаете подобный опыт рано утром. Вы все еще во сне, но нельзя сказать, что вы спите. Потому вам слышатся звуки. Вам слышно, как ваш партнер готовит чай, как закипает чайник, или как дети собираются в школу. Вам слышны все эти звуки, но все же вы еще не проснулись. Смутно, туманно эти звуки доносятся до вас, словно между вами и всем происходящим вокруг огромное расстояние. Кажется словно это все еще часть сновидения это не сновидение, но вы все еще в промежуточном состоянии. то же самое происходит когда вы начинаете медитировать не медитирующий спит видит сны медитирующий начинает двигаться из сна в сторону пробуждения, но остается в переходном состоянии тогда счастье приобретает совершенно другой смысл она становится скорее качеством чем количеством тогда оно более психологично и менее физиологично медитирующий больше наслаждается музыкой и поэзией более наслаждается тем чтобы что- то создавать. эти люди наслаждаются природой ее красотой они наслаждаются безмолвием наслаждаются тем чем никогда раньше не наслаждались. И это наслаждение гораздо более длительно. Даже если музыка прекращается, нечто остается и продолжается у вас внутри. И это не облегчение. Разница между удовольствием и таким качеством счастья состоит в том, что это не облегчение, а обогащение. Вы становитесь более наполненными и словно начинаете переливаться через край. Когда вы слушаете хорошую музыку, это запускает в вашем существе какой-то процесс, возникает гармония, вы становитесь музыкальными. Или танцуя, вы внезапно забываете о своем теле, оно становится невесомым. Гравитация – Теряет власть над вами Внезапно вы оказываетесь в ином пространстве Эго теряет плотность И танцор растворяется в танце Это гораздо выше, гораздо глубже, чем удовольствие, получаемое от еды или секса В этом есть глубина Но и это также непредельное Предельное происходит Только когда вы полностью пробуждены, когда вы Будда, когда весь сон исчез и вместе с ним всё сновидение, когда все ваше существо наполнено светом, когда у вас внутри не осталось никакой темноты. Вся темнота исчезла, и с исчезновением этой темноты не стало эго. всё напряжение ушло, исчезли все тревоги, Вся тоска. Вы в состоянии тотальной удовлетворенности. Вы живете в настоящем. Нет больше ни прошлого, ни будущего. Вы всецело здесь и сейчас. Это мгновение и есть все. Сейчас — единственное время, и здесь — единственное пространство. И тогда внезапно На вас обрушивается все небо. Это блаженство. Это настоящее счастье. Ищите блаженство. Это ваше право от рождения. Не продолжайте блуждать в дебрях удовольствий. Поднимитесь немного выше. Достигните счастья, а затем блаженство. Удовольствие животной природы. Счастье – счастье человеческой. Блаженство божественно. Удовольствие порабощает. Это тюрьма. Оно заковывает вас в цепи. Счастье дает вам немного более длинный поводок, но лишь немного. Блаженство – это абсолютная свобода. Вы начинаете двигаться вверх. Оно вас окрыляет. Вы прекращаете быть частью грубой земли. Вы становитесь частью неба, вы становитесь светом, вы становитесь радостью. Удовольствие зависит от других. Счастье не настолько зависимо от других, но все же отдельно от вас. Блаженство ни от чего не зависимо и, более того, не отдельно. Оно само ваше существо, сама ваша природа. Гаутама Будда сказал «Есть удовольствие и есть блаженство. Минуй первое, чтобы овладеть вторым». Медитируйте над этим высказыванием как можно усерднее, потому что оно содержит одну из самых фундаментальных истин. Эти четыре слова нужно будет понять, Их нужно будет осмыслить. Первое – удовольствие. Второе – счастье. Третье – радость. Четвертое – блаженство. Удовольствие физическое, психологическое. Удовольствие – самая поверхностная вещь в жизни. Это щекотка. Оно может быть сексуальным. Оно может относиться к другим органам чувств может стать одержимостью едой, но оно всегда укоренено в теле тело это ваша периферия ваша окружность оно далеко от центра, а жить на периферии значит жить отдавшись на милость всевозможных окружающих вас вещей, которые непрестанно меняются человек ищущий удовольствие остается на милости случайности. Он в точности похож на волны океана, остающиеся на милости ветров. Налетают сильные ветры, и волны появляются. Ветры стихают, и волны исчезают. Они не обладают никаким независимым существованием. Они зависимы. А все зависимое от чего-то вне себя приносит рабство. Удовольствие зависит от другого. Если ты любишь женщину, если это твое удовольствие, тогда эта женщина становится твоим хозяином. Если ты любишь мужчину, и это твое удовольствие, если без него ты чувствуешь себя несчастной, грустный приходишь в отчаяние, значит, ты создала себе оковы. Вы создали тюрьму, вы больше не живете в свободе. Если ты ищешь денег и власти, то будешь зависимым от денег и власти. Человек, который продолжает накапливать деньги, если ему доставляет удовольствие иметь больше и больше денег, он будет становиться более и более несчастным. Потому что чем больше у него есть, тем больше он хочет. Чем больше у него денег, тем сильнее он боится их потерять. Это обоюдоострый меч. Желание большего — первая грань меча. Чем больше ты требуешь, чем больше ты желаешь, тем сильнее будешь чувствовать, что тебе чего-то недостает. И тем более пустым и полым будешь себе казаться. И другая грань меча. Состоит в том, что чем больше у тебя есть, тем сильнее ты боишься это потерять. Богатство может быть украдено. Банк может разориться. Может измениться политическая ситуация в стране. Страна может стать коммунистической. Есть тысяча и одна вещь, от которой зависят деньги. Деньги не делают тебя хозяином. Они делают тебя рабом. Удовольствие очень периферийно, поэтому оно обречено на зависимость от внешних обстоятельств. Это лишь щекотка. Если удовольствие доставляет еда, чем именно вы наслаждаетесь? Это только вкус. На мгновение, когда еда касается вкусовых рецепторов на языке, Вы испытываете ощущение, которое истолковываете как удовольствие. Это ваша интерпретация. Сегодня это может казаться удовольствием, а завтра перестанет им казаться. Если вы будете продолжать есть одну и ту же еду каждый день, вкусовые рецепторы потеряют чувствительность. Вскоре вы присытитесь. Именно так люди присыщаются. Сегодня ты гонишься за мужчиной или женщиной, а завтра пытаешься найти предлог, чтобы от этого же человека избавиться. Один и тот же человек. Ничего не изменилось. Что же произошло? Тебе наскучил другой, потому что все удовольствие состояло в исследовании нового. Теперь другой больше не нов Ты ознакомился с его территорией. Тебе знакомо тело другого, его изгибы и ощущения. Теперь ум жаждет чего-то нового. Ум всегда жаждет чего-то нового. Именно так ум все время удерживает вас прикованными какой-то точке в будущем. Он заставляет вас надеяться, но никогда не исполняет обещаний. Он не умеет их исполнять. Он умеет только создавать новые надежды, новые желания. Как листья растут на деревьях, в уме растут желания и надежды. Ты хотел новый дом, и вот ты его получил, но где удовольствие? Оно пришло лишь на мгновение, когда ты достиг цели. Как только цель достигнута, ум она больше не интересует. Он уже начал сплетать новые сети желания. Он уже начал думать о других, лучших домах. И это относится ко всему. Удовольствие удерживает вас в невротическом состоянии, в беспокойстве, в вечном замешательстве. Желаний так много, и каждая неутолима, и каждая громко требует внимания. Ты остаешься жертвой, терзаемой толпой безумных желаний, безумных из-за своей неосуществимости, и они непрерывно тащат тебя во все стороны одновременно. Ты превращаешься в противоречие. Одно желание тянет тебя влево, другое — вправо. Но ты продолжаешь питать оба одновременно, и тогда ты чувствуешь расщепленность, Тогда ты чувствуешь себя раздвоенным, разрываемым на куски. Тогда ты чувствуешь себя так, словно разваливаешься на части. Никто другой за это не ответственен. Это положение вещей создается именно всей глупостью стремления к удовольствию. Это сложное явление. Ты не единственный, кто ищет удовольствие. Тех же удовольствий ищут миллионы людей, точно таких же, как ты. Отсюда вся эта борьба, соревнования, насилие, война. Люди стали друг другу врагами, потому что все они стремятся к одной и той же цели и не могут ее достичь. Это придает борьбе накал. Рисковать приходится всем, не имея в перспективе ничего потому что, добившись цели, ты не получаешь ничего. Вся жизнь тратится впустую. Жизнь, которая могла бы быть празднованием, становится долгой, растянутой, ненужной борьбой. Если вы до такой степени гонитесь за удовольствием, то не сможете любить, потому что человек, который ищет удовольствие, Использовать другого как средство А использовать другого как средство Одно из самых безнравственных действий Которые только возможны Потому что каждое существо Само по себе цель И нельзя использовать его как средство Но в поисках удовольствия Вам приходится Использовать другого как средство Вы становитесь коварными потому что борьба жестока. Если вы будете коварными, вас обманут. И прежде чем вас обманут другие, вам придется обмануть их самим. Маккиавелли дал совет всем искателям удовольствия. Лучший способ защиты – это нападение. Никогда не дожидайся, пока на тебя нападет другой. Может оказаться слишком поздно. Прежде чем другой нападет на тебя, напади на него сам. Это лучший способ защиты. И все этому следуют, знают они о макиавелли или нет. В этом есть что-то очень странное. Все знают о Христе, о Будде и Мухаммеде, о Кришне, но им никто не следует. О макиавелли люди знают мало, но все ему следуют. Словно Маккиавелли очень близок их сердцам. Вам не нужно даже его читать. Вы уже ему следуете. Все ваше общество основывается на принципах макиавелли Именно в этом состоит вся политическая игра. Прежде чем кто-то у тебя что-то выхватит, выхвати это у него. Будь всегда начеку Естественно, если ты всегда на чеку, ты будешь напряженным, встревоженным, беспокойным. Все против тебя, а ты против всех. Таким образом, удовольствие не является и не может быть целью жизни. Второе слово, которое нужно понять, это счастье. Удовольствие физиологично, счастье психологично. Счастье немного лучше, немного тоньше, немного выше, но оно мало отличается от удовольствия. Можно сказать, что удовольствие – низший род счастья, а счастье – высший род удовольствия. Две стороны одной монеты. Удовольствие немного более примитивно, животно. Счастье немного более культурно, немного более человечно, но это та же самая игра в мире ума. Вас заботят не столько физиологические ощущения, сколько ощущения психологические, но по своей сути они не отличаются. Третье слово – радость. Радость духовна. Она отличается Радикально отличается от удовольствия и счастья. Она не имеет ничего общего с внешним, с другим. Это внутреннее явление. Радость не зависит от обстоятельств. Она принадлежит вам самим. Это не щекотка, не внешнее ощущение. Это состояние покоя, безмолвия, медитативное состояние. Она духовна. Но Будда не говорил и о радости, потому что есть еще кое-что, даже за пределами самой радости. Он называет это блаженством. Блаженство тотально. Оно не физиологично, не психологично, не духовно. Оно не знает никакого разделения. Оно неделимо. Оно тотально в одном смысле и трансцендентально в другом. Будда в своем утверждении использует только два слова. Первое – удовольствие. Оно включает в себя счастье. Второе – блаженство. Оно включает в себя радость. Блаженство означает, что вы достигли глубочайшего ядра своего существа. Оно принадлежит предельной глубине – в которой даже эго больше нет, в котором царит лишь молчание. Вас не стало. В состоянии радости вы еще немного существуете, но в блаженстве вас нет. Эго растворилось. Это состояние небытия. Будда называет это нирваной. Нирвана означает, что вы прекратили быть, вы – лишь бесконечная пустота, подобная небу. И в то мгновение, когда вы — эта бесконечность, вы наполняетесь звездами, и начинается совершенно новая жизнь, вырождены заново. Удовольствие мгновенно, принадлежит временному, приходит на время. Блаженство — вневременное, безвременное. Удовольствие начинается и кончается, блаженство остается навеки. Удовольствие приходит и уходит, блаженство никогда не приходит и никогда не уходит. Оно всегда есть в глубочайшем ядре вашего существа. Удовольствие приходится брать у кого-то другого. Ты становишься либо нищим, либо вором. Блаженство делает тебя хозяином. Блаженство – это не что-то, что вы приобретаете, но что-то, что вы открываете. Это ваша глубочайшая природа. Оно было здесь с самого начала, только вы не замечали. Вы принимали его как должное. Вы не смотрели внутрь. Это единственное несчастье человека». Он продолжает смотреть наружу, искать снаружи и исследовать внешнее, а снаружи блаженство найти нельзя, потому что его там нет». Однажды вечером Рабия, а она была знаменитым суфийским мистиком, что-то искала на улице у своей небольшой хижины. Садилось солнце. Мало-помалу сгущались сумерки. Собралась небольшая толпа. Люди спросили ее. «Что ты делаешь? Что ты потеряла? Что ты ищешь?» «Я потеряла иголку», — сказала она. «Солнце уже садится», — сказали люди, — «и найти иголку будет трудно, но мы тебе поможем». «Где именно она упала? Потому что дорога большая, а иголка такая маленькая. Если мы узнаем точное место, то найти ее будет легче». «Лучше вам не задавать мне этого вопроса», — сказала Рабия. «Потому что, по сути дела, она упала вовсе не на дороге. Она упала в доме». Люди стали смеяться. Они сказали, «Мы всегда знали, что ты немного не в себе. Если иголка упала в доме, зачем же ты ищешь ее на дороге?» по простой логичной причине сказала рабия внутри дома темно а снаружи еще есть немного света люди засмеялись и стали расходиться рабия позвала их обратно и сказала слушайте именно это делаете вы я только следую вашему примеру вы идете искать блаженство во внешний мир не задавая первого и важнейшего вопроса где вы его потеряли и вот я вам говорю Вы потеряли его внутри. Вы ищете его снаружи по той простой и логичной причине, что ваши органы чувств обращены наружу. И там есть немного света. Ваши глаза смотрят вовне. Ваши уши слышат внешнее. Ваши руки тянутся наружу. И именно по этой причине вы ищете снаружи. А я вам скажу, что вы потеряли блаженство не там. И скажу по собственному опыту. Я тоже искала снаружи. Искала много, много жизней. И однажды я посмотрела внутрь и была удивлена. Не нужно ничего исследовать. Оно всегда было внутри». Блаженство – ваше глубочайшее ядро. Удовольствие вам приходится выпрашивать у других, и, естественно, вы становитесь зависимыми. Блаженство делает человека хозяином. Блаженство – это не что-то происходящее. Оно уже здесь. Будда говорит – есть удовольствие, есть блаженство. Минуй первое – чтобы овладеть вторым. Перестаньте смотреть наружу. Смотрите внутрь. Обратитесь внутрь. Начните искать и исследовать в собственном внутреннем пространстве, в собственной субъективности. Блаженство – это не объект, который можно найти где-то в другом месте. Это ваше сознание. На Востоке мы всегда определяли предельную истину как сан читананда сад значит истина чит значит сознание ананда значит блаженство это три лица одной и той же реальности это подлинная троица не бог отец сын иисус христос и святой дух подлинная троица это истина Сознание. Блаженство. И это не отдельное явление, но одна энергия, выражающая себя в трех формах. Одна энергия с тремя лицами. Поэтому на Востоке мы говорим, что Бог есть три мурти У Бога три лица. Вот Его настоящие лица. А не Брахма, Вишну и Шива. Это для детей. Для духовно метафизически незрелых. Брахма, Вишну и Шива, или Отец, Сын и Святой Дух – эти имена для начинающих. Истина, сознание, блаженство – вот высшие истины. Первичнее всего истина. Когда вы входите внутрь, то осознаете свою вечную реальность, сад, истину, Войдя глубже в свою реальность, в свою истину, вы осознаете сознание, безграничное сознание. Все есть цвет ничто не темно. Все есть осознанность, ничто неосознанно. Вы лишь пламя сознания, и нигде нет ни тени бессознательности. И когда вы входите еще глубже, в самом глубочайшем ядре, находится блаженство, анант. Будда говорит, «Минуйте все, что считали осмысленным, важным. Пожертвуйте всем ради этого предельного, потому что это единственное, что принесет вам удовлетворенность, осуществленность, единственное, что принесет весну вашему существу. И вы расцветете тысячей и одним цветком». Удовольствие удерживает вас в состоянии бревна, плывущего по реке. Удовольствие делает вас всё более и более коварными. Оно не приносит мудрости. Оно приводит вас в большее и большее рабство. Оно не подарит вам королевства собственного существа. Оно делает вас всё более и более расчётливыми. Оно делает вас эксплуататорами. Оно делает вас все более и более политичными, дипломатичными. Вы начнете использовать людей как средство. Именно это делают все. Муж говорит жене, я тебя люблю. Но в действительности он просто ее использует. Жена говорит мужу, что любит его, но просто его использует. Может быть, Муж использует ее как сексуальный объект, а жена использует его как средство финансовой защищенности. Удовольствие делает каждого коварным, обманщиком. А быть коварным значит упускать блаженство невинного бытия, упускать блаженство бытия ребенка. В конструкторском центре Локхит для нового самолета потребовалась определенная запчасть. По всему миру были разосланы запросы, чтобы установить самую низкую цену. Из Польши пришла заявка на 3 тысячи долларов. Англия предложила сконструировать требуемую деталь за 6 тысяч. Цена, запрошенная Израилем, составила 9 тысяч. Ричардсон, главный инженер-конструктор нового самолета, Решил посетить каждую из стран, чтобы выяснить причину такого расхождения в ценах. Польский производитель объяснил. Тысяча нужна на материалы, тысяча на работу, еще тысяча на накладные расходы и мизерную долю прибыли. В Англии Ричардсон осмотрел запчасти и обнаружил, что она почти так же хороша, что и сделанная в Польше. «Почему вы просите шесть тысяч?» – осведомился инженер. «Две тысячи на материал», – объяснил англичанин. «Две тысячи на работу, еще две на расходы и небольшую прибыль». В Израиле представитель Локхеда долго блуждал с закоулками, прежде чем отыскал крохотную лавку, где перед ним предстал пожилой податель заявки на 9 тысяч долларов. «Почему вы просите так много?» – спросил он. «Ну, сами понимаете», – сказал старый еврей. «Три тысячи вам, три тысячи мне и еще три одному шмаку в Польше». Деньги, власть, престиж – все это делает вас коварными. Ищите удовольствие, и вы потеряете невинность. А потерять невинность – значит потерять все. Иисус говорит, будьте подобны детям, и только тогда вы сможете войти в Царство Божие. И он прав. Но искатель удовольствия не может быть невинным, как ребенок. Он должен быть очень хитрым, очень коварным, очень дипломатичным. Лишь тогда он сможет преуспеть в яростном соревновании, продолжающемся всюду вокруг. Все готовы перегрызть друг другу глотки. Вы не живете среди друзей. Этот мир не может быть дружественным, пока мы не отбросим эту идею соревновательности. Каждого ребенка Мы с самого начала начинаем отравлять этим ядом соревновательности. К тому времени, как он выходит из университета, он уже отравлен целиком. Мы его загипнотизировали идеей, что он должен бороться с другими, что в жизни выживает сильнейший. Такая жизнь никогда не может быть празднованием. Если ты счастлив... За счет счастья другого человека. А только так ты можешь быть счастлив. Другого пути нет. Если ты находишь красивую женщину, и так или иначе тебе удается ее получить, ты выхватил ее из рук другого. Мы пытаемся придать вещам как можно более красивый вид. Но это только на поверхности. Теперь другие, проигравшие в игре, придут в гнев, в ярость. Они будут ожидать возможности отомстить, и рано или поздно эта возможность представится. Чем бы вы ни владели в этом мире, вы этим владеете за счет кого-то другого, ценой удовольствия кого-то другого. Другого пути нет. Если вы действительно хотите ни с кем в этом мире не враждовать, Вам придется отбросить всю идею соревновательности. Пользуйтесь всем, чтобы не оказалось в пределах вашей досягаемости в это мгновение. Но не впадайте в собственничество. Не пытайтесь претендовать на то, что это ваше. Ничто не ваше. Все принадлежит существованию. Мы приходим в мир с пустыми руками, и с пустыми руками уйдем. Так какой смысл предъявлять столько претензий? Но это все, что мы умеем. Это все, что говорит нам мир. Владей, главенствуй, имей больше, чем другие. Будь то деньги или добродетель, неважно, какой монетой ты расплачиваешься. Она может быть мирской, она может быть духовной. Но будь очень хитрым иначе тебя будут эксплуатировать. Эксплуатируй и не подвергайся эксплуатации. Вот подспудное послание, которое мы вбираем с молоком матери. И каждая школа, каждый колледж и университет опутаны идеей соревнования. Настоящее образование не станет учить вас соревноваться, оно будет учить вас сотрудничать. Оно не станет учить вас бороться и стремиться к первенству. Оно будет учить вас быть творческими, любящими, блаженными, не сравнивая себя с другими. Оно не станет учить вас тому, что вы сможете быть счастливыми, только достигнув первенства. Это сущий вздор. Вы не сможете быть счастливыми только благодаря первенству. А в попытках достичь первенства вам придется пережить столько страдания, что к тому времени, как вы его достигнете, страдание войдет в привычку. К тому времени, как человек становится президентом или премьер-министром страны, ему приходится пережить столько страдания, что страдание становится его второй натурой. Теперь он не знает никакого другого способа существовать. Он остается несчастным. Напряжение впечаталось в него. Тревожность стала его образом жизни. Он не знает никакого другого способа жить. Это сам его образ жизни. Таким образом, хотя и добившись первенства, он остается настороженным, встревоженным, испуганным. Это совершенно не меняет его внутреннего качества. Настоящее образование не станет учить вас стремиться к первенству. Оно будет учить вас наслаждаться всем, что бы вы ни делали. И не ради результата, но ради самого действия. Точно как художник, или танцор, или музыкант. Вы можете создавать картины двумя способами. Вы можете это делать из соревнований с другими художниками. Вы можете быть величайшим художником в мире. Вы хотите быть Пикассо или Ван Гогом. Тогда ваши картины будут второсортными, потому что ум не заинтересован в самом создании. Он заинтересован в первенстве, в том, чтобы быть величайшим художником в мире. Вы не идете в искусство живописи глубоко, Не наслаждайтесь им, но только используйте его как ступень. Вы находитесь в путешествии эго. Но есть проблема. Чтобы быть настоящим художником, эго нужно полностью отбросить. Чтобы быть настоящим художником, эго придется отложить в сторону. Лишь тогда сквозь вас сможет течь существование. Лишь тогда ваши руки, пальцы и кисть послужат его проводником. Лишь тогда сможет родиться нечто от несказанной красоты. Настоящая красота всегда создается не вами, но лишь посредством вас. Существование течет. Вы становитесь лишь проходом. Вы позволяете ему случиться, вот и все. Вы ему не препятствуете. Вот и все. Но если вас слишком интересует результат, конечный результат, вы должны прославиться. Вы должны получить Нобелевскую премию. Вы должны стать лучшим художником в мире. Вы должны превзойти всех художников прошлого. Тогда вас интересует не живопись. Живопись становится второстепенной. И, конечно со второстепенным интересом к живописи вы не сможете создать ничего оригинального все будет заурядным эго не может принести в мир ничего незаурядного незаурядное приходит лишь благодаря отсутствию эго и то же самое верно в отношении музыканта поэта танцора то же самое верно в отношении каждого в пхагаватгити кришна говорит не думай ни о каком результате это послание безмерной красоты значительности и истины не думай ни о каком результате просто делай все что делаешь со всей тотальностью потеряйся в этом потеряй делающего в делании не будь Позволь своим творческим энергиям течь беспрепятственно. Именно поэтому Кришна говорит Арджуне, «Не беги от войны, потому что я вижу, что это бегство – только путешествие эго. То, как ты это говоришь, просто показывает, что ты рассчитываешь, думаешь, что благодаря бегству от войны станешь великим святым. Вместо того, чтобы сдаться целому, Ты относишься к себе слишком серьезно. Словно если бы не было тебя, не было бы и войны. Кришна говорит Арджуне, «Просто будь в состоянии открытости и позволения. Скажи существованию, используй меня, как тебе заблагорассудится. Я доступен, доступен без условий. Тогда все, что бы ни случилось посредством тебя — будет обладать великой подлинностью. В этом будет интенсивность, в этом будет глубина, в этом будет печать вечности. Иисус говорит, «Помните, те, кто в этом мире первые, будут последними в Царстве Небесном, а последние станут первыми. Он дал вам фундаментальный закон. Он дал вам Неисчерпаемый, вечный закон. Прекратите стремиться к первенству. Но помните одно. Это очень важно, потому что ум так коварен, что может исказить любую истину. Вы можете начать пытаться быть последними, но тогда упустите всю суть. Тогда возникнет другое соревнование. Я должен быть последним. Если кто-то другой объявляет себя последним, Снова начинается борьба. Снова начинается конфликт. Я слышал одну суфийскую притчу. Великий император Надирша молился. Было раннее утро. Солнце еще не взошло, было еще темно. Надир Шах собирался в поход, чтобы завоевать новую страну, и, конечно, он молился Богу, чтобы тот его благословил и сделал победителем. Он говорил Богу, «Я никто, только слуга, слуга твоих слуг. Благослови меня. Я совершаю твою работу, и эта победа будет твоей. Но я никто, помни. Я лишь слуга твоих слуг». Рядом с ним был священник, помогавший ему молиться. Посредник между ним и Богом. Внезапно они услышали в темноте другой голос. Нищий этого города тоже молился, тоже говорил Богу. «Я никто, слуга твоих слуг». Император сказал. «Посмотрите только на этого нищего. Сам нищий, а еще говорит Богу, что он никто. Прекрати этот вздор. Кто-то такой, чтобы говорить, что ты никто». Это я, никто, и никто другой не может этого оспаривать. Это я, слуга слуг Бога. Кто ты такой, чтобы говорить, что ты слуга его слуг? Видите, соревнование Продолжается по-прежнему. То же самое соревнование. Та же самая глупость. Ничего не изменилось. Тот же самый расчет. Я должен быть последним. Никому другому нельзя позволить быть последним. Ум может продолжать играть с вами в такие игры, если вы не обладаете большим пониманием. Если вы не очень разумны. Никогда не пытайтесь быть счастливыми за счет счастья другого человека. Это уродливо, бесчеловечно. Это насилие в полном смысле слова. Если вы считаете, что становитесь святым, осудив других как грешников, ваша святость – ничто иное, как новое путешествие эго. и Если вы считаете себя святым лишь потому, что пытаетесь... «Представить грешниками других, а именно это продолжают делать ваши святые. Они неустанно похваляются своей святостью, благочестием. Пойдите к вашим так называемым святым и посмотрите им в глаза. В них столько осуждения к вам. Они говорят, что все вы обречены на ад. Они неустанно осуждают всех и каждого. Послушайте их проповеди». Все их проповеди полны осуждения. И, конечно, вы выслушиваете их осуждение молча, потому что знаете, что в вашей жизни было много ошибок, заблуждений. А они осуждают все. Чувствовать себя хорошим человеком невозможно. Ты любишь поесть? Ты грешник. Утром ты не встаешь рано? Ты грешник. Вечером ты ложишься поздно? Ты грешник. Все устроено таким образом, что не быть грешником очень трудно. Да, они сами не грешники. Они рано ложатся спать и рано встают по утрам. По существу им нечего больше делать. Они никогда не совершают никаких ошибок, потому что никогда ничего не делают. Они просто сидят сиднем, почти как мертвецы. Но если ты что-то делаешь, конечно, где тебе быть святым? Поэтому веками святой человек отрекался и бежал от мира. Быть святым, оставаясь в мире, казалось невозможным. Весь мой подход состоит в том, что иначе как в самой гуще мира никакая святость не имеет ни малейшей ценности. Будьте святыми! оставаясь в мире. Мы должны определять святость совершенно по-другому. Не живите за счет удовольствия других. Вот что такое святость. Не разрушайте счастье других. Помогайте другим быть счастливыми. Вот что такое святость. Создайте такой климат, которому у каждого может быть немного радости. Все человечество —